Глава одиннадцатая. Ресторан Гиusto был закрыт на ночь. В темноте кухни приподнялась разболтанная крышка розетки, и прямо из стены выглянул Рами. Он осмотрелся, затем подал знак крысам позади него, что все чисто. Когда Рами распахнул дверь в кладовую, крысы настоящим потоком ринулись через отверстие. Пока команда крыс-взломщиков совершала свой набег на кладовую, на кухню внезапно зашел Лингвини. Крысы попрятались и застыли на месте. Мини-шеф позвал Лингвини. Мини-шеф. Рами сделал шаг из тени. Привет, мини-шеф, сказал Лингвини, облегченно выдохнув. Я надеялся, что ты вернешься домой, но тебя там не было. Мне показалось это неправильно обрывать все так, как это вышло у нас. Так что Реми слушал Лингвини довольно рассеянно, зная, что крысы могут быть обнаружены в любой момент. «Послушай», — продолжал Лингвини, — «я не хочу ссориться. На меня давит так много всего в последнее время. Многое изменилось, и это произошло так быстро, понимаешь?» Внезапно я наследник Гюсто, то есть я должен быть тем самым Гюсто, или сам понимаешь, люди будут разочарованы. Эмиль прятался на высокой полке в пищевой кладовой. Он как мог пытался не шевелиться и оставаться на месте, но голод сказал свое решающее слово. Эмиль просто не смог устоять перед сочной гроздью винограда, свисавшей прямо перед ним. Он медленно наклонился вперед, обхватил губами виноградину, втянул ее в пасть, сорвав со стебля и проглотил целиком. Вкуснятина! Затем потянулся за следующей ягодой. Лингвини все продолжал свою повинную речь. Понимаешь, я никогда никого не разочаровывал, только потому, что никто от меня ничего и не ожидал. И Единственная причина, по которой кто-то чего-то от меня теперь ожидает, это ты. Рэмми прислушался к словам Лингвини. Он чувствовал все то же, что и Лингвини, действительно чувствовал. Я был к тебе несправедлив. Ты меня никогда не подводил.、И、я никогда не должен об этом забывать. Ты был мне настоящим другом. Вытянувшись в попытке добраться до последней виноградины, Эмиль потерял равновесие и сорвался с полки, а затем плашмя рухнул на пол. «Хуф!» -ху — -ху -ху", простонал он. Небольшой сырный круг упал с полки вслед за Эмилем и приземлился прямо на его набитый живот. Виноградины, которые он глотал не разжевывая, начали пулями вылетать из его рта. Ты самый лучший друг, о котором парень вроде меня может только... продолжал Лингвини, пока ему в лицо внезапно не полетели виноградины. Что это такое? Что здесь происходит? закричал он. Он рванул на себя дверь в кладовую и застал с поличным Иммиля и еще нескольких крыс. С лицом, выражавшим лишь потрясение и разочарование, Лингвини взглянул на Руми. в то время как остальные крысы бросились прочь с места преступления. «Так ты решил меня обокрасть?» — изумленно спросил Лингвини. «Как ты мог? Я считал тебя своим другом! Я пощадил тебя! Спас твою жизнь! Я тебе доверял!» Отчаянно жестикулируя, Реми пытался извиниться и объясниться, но уже ничего не мог поделать. Лингвини схватил швабру и гневно ткнул ею в маленькую группу крыс, выталкивая их через задний двор обратно в переулок. Прочь отсюда, кричал Лингвини. Ты и все твои красиные дружки и не вздумай возвращаться, или я поступлю с тобой так, как владельцы ресторанов поступают с вредителями у них на кухне. Он захлопнул за собой дверь. Эмиль и Рамии уставились друг на друга. Эмиль первым нарушил тишину. Ого, он даже не попытался нас убить, восхищенно сказал он. Должно быть, вы с этим парнем на короткой ноге. Джанга и остальные крысы из клана появились из темноты. Ты был прав, пап. Кого я пытаюсь обмануть? – сказал Реми. Мы те, кто мы есть. Мы крысы. Он взглянул на кухню. Что ж? Скоро он должен уйти. Рами медленно отвернулся. Слова Лингвини обожгли его. Теперь он понимал, как к нему относился человек, которого он считал своим лучшим другом. Теперь вам известно, как проникнуть внутрь. Крадите все, что только захочется. А ты не с нами? спросил Джанго. Я потерял аппетит, печально ответил Рами. Со скорбью. Джанго смотрел, как уходят его сын. Хоть все обернулось именно так, как он и предсказывал, ему было тяжело видеть сына таким расстроенным. Следующим утром Лингвини сидел в своем кабинете, испытывая настоящую паническую атаку. Калит заглянула в дверь. "Сегодня важный день", сказала она. "Тебе следует им что-нибудь сказать? Что, например?" спросил он. Ты же теперь босс, напомнила она. Вдохнови их. Мгновение спустя Лингвини обратился к персоналу кухни со своей зажигательной речью. Сегодня важный вечер, начал он. Голодные клиенты уже в пути, а с ними их огромное эго. Стоп, что-то явно пошло не так. В том смысле, что сюда... Придет эго, критик, и он закажет что-то, что-то из меню. Повара смущенно обменялись взглядами. Калед закрыла рукой лицо. Это было не то вдохновение, на которое она рассчитывала. Реми наблюдал за всем через окно кухни. Он глубоко вздохнул. Лингвини тем временем взмок от напряжения. И нам! Нужно будет приготовить это что-то, пояснил он. Если, конечно, он не закажет холодные закуски, типа салата. Рами снова вздохнул. Это становилось болезненным. Не можешь просто взять и бросить все, да? Раздался голос. Рами резко обернулся. Перед ним был Эмиль. Тебе правда не следует тут находиться в рабочее время ресторана, сказал Рами. Тут не безопасно. Но я голоден, жалобно воскликнул Эмиль. И мне даже не нужна здесьшняя еда для счастья. Суть в том, друг мой, чтобы не быть придирчивым. Он прочистил горло. Смотри и учись. Тут Эмиль приподнял край брезента, за которым лежал крупный кусок сыра. В тот же момент Реми увидел, что сыр находился внутри ловушки. Нет, стой! – прокричал он. Он кинулся к Амилю и оттолкнул его в сторону, но к несчастью Ремис сам угодил прямо в ловушку и оказался в заперти. Ой, нет! застонал Амиль. Ох, нет, нет, нет! Что же нам делать? Пойду за отцом. Внезапно над ними нависла тень. Она принадлежала Живодеру, и Живодер злобно усмехался. Со скоростью пули и миль спрятался среди помойных баков. Живодер поднял ловушку сухмылкой растянутой душей. Может ты умная, сказал он, но не забывай, что ты всего лишь крыса. На кухне же Лингвини продолжал свою пламенную речь, пошедшую на перекосяк. «Это правда, что он отнял у нас целую звезду, когда в последний раз рецензировал ресторан. Это правда, что, вероятно, это и убило Гю... моего отца. Но я скажу вам лишь одно». На этом месте в двери кухни вломился Мустафа. «Эго уже здесь», — объявил он. «Все замерли». казалось, будто из комнаты внезапно высосали весь воздух. Тут Калет нарушила паузу. Антуан Эго – это просто еще один клиент, сказала она. А теперь заготовку. Именно это всем и необходимо было услышать. С воодушевлением повара вернулись к работе. Тем временем в Перевуке Живадер поставил ловушку в багажник своей машины. Он вновь усмехнулся. Итак, мне пришла на ум довольно простая договоренность: ты создашь для меня новую линейку замороженных полуфабрикатов от шефа Живадера, а я в обмен на это тебя не убью. Рами выглядел ошеломленным. Улыбнувшись напоследок, Живадер захлопнул багажник. Рами обхватил лапками прутья своей клетки и потряс решетку. Он и вправду попался. Внимательно изучив меню, Эго захлопнул его и передал Мустафе. Потом тихо заговорил: "Скажи своему шеф-повару Лингвини, что я хочу то блюдо, которое он осмелится мне подать. Скажи ему, чтобы..." Голос его превратился в зловещие шипение, чтобы он поразил меня лучшим, что у него есть. Мустафа поспешил обратно на кухню. Живадер в маскировке из плаща и сплошай берете сидел за столиком прямо позади Эго. Он щелкнул пальцами, чтобы призвать официанта, затем кивнул в сторону критика. Я буду все тоже, что и он, произнес он, восторженно ожидая момента полного краха Лингвини. Внутри багажника Живадера возник призрак шефа Гюсто. Он внимательно оглядел удрученного Реми. Так значит, мы сдаемся? произнес он. Почему ты так говоришь? – спросил Реми. Гиusto оглянулся вокруг и пожал плечами. Мы в клетке, заперты в багажнике автомобиля, и наше будущее предстает в виде замороженных полуфабрикатов. Нет, поправляя Гиusto сказал Реми, это я один в клетке, это я сдался. Ты свободен. Я свободен ровно настолько, насколько ты этого обожаешь. сказал Гюстав. Настолько же, насколько свободен ты. Реми только закатил глаза. Я тебя умоляю. Мне так надоело притворяться. Я притворяюсь крысой ради своего отца. Делаю вид, что я человек, управляя Лингвиди. А еще я притворяюсь, будто ты существуешь, чтобы у меня был хоть кто-то, с кем можно поговорить. Ты только и делаешь, что говоришь то, что я и без тебя знаю. Я знаю, кто я такой. Зачем мне нужен ты, напоминающий мне об этом? Почему я должен продолжать притворяться?» В ответ Гюсто улыбнулся. «Ах, Рэми, ничего ты не должен», — сказал он, а затем испарился. «Ба-бах!» Что-то очень крупное и тяжелое обрушилось на багажник машины. Металл искривился и образовалась довольно большая щель, как раз подходящая для крысы. Что за? произнес Рами. Это был Эмиль. Он, Джанго и еще несколько крыс посильнее столкнули каменную горгулью, состоящего рядом здания, прямо на машину. Эй, братец, позвал Эмиль корабкой из внутрь багажника. Прямо за ним следовал Джанго. Работая слаженно, три грызуна умудрились сорвать защелку, запиравшую ловушку. Реми выпрыгнул наружу и тотчас обнял отца и брата. Ребята, я вас так люблю, сказал он, а затем выскочил из машины и побежал по переулку. Куда ты собрался? крикнул ему Джанго. Обратно в ресторан. Через плечо крикнул Реми в ответ. Спаси того парня! — спросил Джанго. — Спасти самого себя! — прокричал Рэми.